Сердце работает как новый мотор Мы в 14 лет знаем все, что нам надо знать И мы будем делать все, что мы захотим Пока вы не украбили весь этот Нас Еще до рождения наделали дар, И где тот портной, что сможет их залатать? Что с того, что мы немного того? Что с того, что мы хотим танцевать? Сердце работает как новый мотор. Почему и чего мы еще должны ждать? Мы будем делать все, что мы захотим. А сейчас, сейчас мы хотим танцевать. Vi vill tänka oss. Vi vill tänka oss. Vi vill